Ночью мышь обнаружил под притолкой щель, выбрался наружу и отправился на охоту. Проснувшись перед рассветом, волкодав спустил босые ноги на берестяной пол, тщательно расчесал волосы костяным гребешком, встал на колени и начал молиться. «Вообще-то венны редко падали ниц перед своими богами». Ибо светлые боги хотят, чтобы люди тянулись к ним ввысь, а не ползали на брюхи от страха. Но теперь волкада взвал не богов. Он разговаривал со своими наставниками, а наставник — это такой же человек, как ты сам, только мудрее и лучше, и оттого перед ним не грех склонить голову и колени. Вернувшись, мышь возбужденно заверещал, повиснув над головой волкодава, вен подставил ему ладонь. К лапке зверька был привязан клочок бересты, крепко перетянутой ниткой. — Милый наш волкодав! — с бьющимся сердцем разобрал он четкие сальвянские буквы. — Мы так любим тебя! Ты обязательно победишь! А за нас не беспокойся подписи не было но вен в ней не нуждался как ни убога была его грамотность руку не элит он узнал бы из тысячи никто никогда не присылал ему писем он захотел прочитать записку еще раз но строчки от чего-то стали расплываться перед глазами В середину торговой площади Галерада никогда не загромождали лотки и палатки. И деревянная и мостовая здесь была небревенчатая и даже недощатая, как вблизи крома. В середину площади выстилали дубовые шестиугольные шашки. Там висела на двух столбах звонкое била, которым призывали народ, несправедливо обиженные. Там на разосланном ковре помещался столец государыни-кнесинки, когда она принимала вновь прибывших купцов. Там ставили свой помост жрецы, возвещавшие истины богов-близнецов. Там совершался и суд, если речь шла о деле значительном, не о простой тяжбе, как тогда у волкодава Свароха. Сегодняшнее дело без сомнения требовало присмотра богов и конечно присутствие всех горожан от мало до велика безродный телохранитель княсинки обвинял знатного боярина в умысле против молодой государыни и даже вызвал его на поединок хотя у самого все это видели правая рука висела в лупке Крепко, значит, веровал. И в себя, и в свою правоту что-то будет. Людей, точивших зуб на луче Зара Лугинича, в городе было предостаточно. Зато нелюдимый Вен, как это неудивительно, успел приобрести горячих сторонников. И в Вельхском конце, и на ремесленных улицах, и среди городской стражи, и даже в дружине. Народ еще до рассвета запрудил торговую площадь. Молодежь, как водится, запасла скалеными орехами и печеньем. Тех, кто не захватил из дому, рады были снабдить смекалистые латошники. Старики вынесли складные скамеечки. Люди ждали. Как только поднялось солнце, со стороны крома показалось торжественное шествие. Самым первым на любимом гнедом жеребце рысил Глуст Несмеянович, мрачный, как туча. Следом за Кнесом боярин Крут и избранная дружина. Посреди дружины ехали двое поединщиков, Лучезарна своем вороном с Канаоном и Плишкой, вооруженосцах, и Волкодав на серке. Оттолик, сосредоточенный бледный после бессонной ночи, вез его меч. Ночью мальчишка отважился выдвинуть его на полпальцы и изножен и рассмотреть узор на чудесном клинке. Теперь он боялся, как бы и боги не прогневались за своеволие. Хорошо хоть что не дерзнул прикоснуться. Воительница Эртан сохраняла круглый красный щит работы мастера вороха Щит, правда, ехал на площадь больше для порядка и красоты. Чтобы держать его в схватке с врагом, требуется рука, а рука у Волкодава нынче была одна. Волкодав плавно приподнимался и опускался в седле, стараясь не растрясти больное плечо. И так сейчас мало не будет. Зачем бередить зря? Он зорко обшаривал взглядом толпу, ища знакомые лица. Знакомых лиц пока было немного, разве что мальчишка-булочник сладком лотком на ременной перевязи. Те, кто в самом деле собирался пожелать ему удачи в бою, наверняка уже обосновались на площади. Волгодав искренне удивился, заметив, что ему махали руками люди, с которыми он ни разу даже не здоровался, он поразмыслил и приписал это всеобщей нелюбви к боярину Лучезару. Голератские жрецы не посягали на непременное посредничество между людьми и богами. Они лишь вычертили на шершавой мостовой площади ровный круг для поединка, вычертили дубовым углем, нарочно принесенным из святилища в маленькой жаровне. Народ только диву давался. Жрецы, молодой и постарше, брали рдеющие угли голыми пальцами и не обжигались. Место божьего суда должно было быть чисто, а злая сила, как известно, ничего так не бежит, как огня, железа и доброго дуба. Выехав на площадь, поединщики спешились и встали перед Кнессом, уже занявшим подобающее место на красном стольце волкадаву показалось что глузду несмеяновича было одинаково тошно смотреть и на него и на левого уж чего тут не понять является висельник и из тех о ком в галрадде говорят никто и звать никак и заявляет будто человек которого ты вырастил у себя на коленях вздумал против тебя умышлять да еще берется это доказывать Нес кивнул Круту, и боярин стал говорить. Многие из горожан вчера ходили на берег. Остальные были подробно наслышаны. Однако правда требовала подробно огласить дело. Крут напомнил народу, как собирали для князинки охранный отряд, как поставили лучезарно дни воеводы. И о том, как молодая государыня наняла себе в телохранителей Венна, именуемого Волкодавом, и пожелала, чтобы он непременно сопровождал ее в путешествии. — Тогда уже, — сказал Крут, — было видно, что у этих двоих друг дружки доверие не на грош. Боярин при всех называл Венна вором, а Вен отказался взять в подручные людей которых привел Лучезар Лугинич. Волкодав высмотрел в толпе пятерку своих домочадцев, а рядом с ними дюжих унотов мастера крапивы, и на душе его полегчало. Он попробовал мысленно потянуться к друзьям и вновь, как в достопамятный день отъезда, ощутил теплое прикосновение разума Ниэлит, а потом и Тилорна. Они изо всех сил желали ему победы и очень боялись за него, хотя пытались этого не показать. Правый между тем прочитал людям письмо Лучезара. В народе послышался возмущенный ропот. Наверное, кому-то письмо показалось бессовестно лживым или, наоборот, убедительным. В конце концов, оно ведь и самого государя Кнесса почти убедила Волкодав слушал равнодушно, еще не хватало выходить из себя перед боем. Крут поднял руку, призывая галераться к тишине и порядку, и стал читать письмо Винитара, пояснив, что это самое послание хотели выкрасть дорогой. Письмо оказалось примерно таким, какого и ожидал волкодав. Венетар беспристрастно излагал все, чему сам был свидетелем, а также показания пленных разбойников, то, что они кричали под пыткой, прежде чем их побросали в препону. Письмо не давало оснований в чем-либо обвинять волкодава. Зато бой моста был описан, пожалуй, даже с прекрасами. Здесь винитар воспользовался рассказами очевидцев. Из подозрительного письмо содержало лишь упоминание о мече, который некто якобы пообещал вернуть разбойничьему главарю. — Речь идет о твоем мече, волкодав? — спросил правый. Он ведь принадлежал раньше Жадобе? Волкодав немного подумал, потом хмуро ответил. — Ты стоял у трона, государыня, когда она творила суд об этом мече. Пришлось круто напомнить людям Экнессу еще и о том, как мастер-ворох признал в Волкодаве Жадобу и что из этого получилось. Государа не оправдала Венна и сказал что отныне видит этот меч в хороших руках. Глустный Смеянович сидел молча, но волкодав отметил про себя, что ладонь Кнесса то гладила дубовый поручень стольца, то стискивал его так, что крепкое дерево готово было растрескаться. Боярин Лучезар был полон такого достоинства, словно это его, а не волкодава, пытались несправедливо винить. Вен внимательно следил за ним взглядом, ловя малейшие приметы, способные поведать ему о телесном здоровье и намерениях Лучезара, и вскоре убедился, что верные отроки все-таки передали якобы постившемуся мужаку чашу вина и крупинку серого порошка. Одну единственную, чтобы до предела обострились чувства и разум, А каждый мускул заиграл убийственной силой. То-то плечи боярина бугрились под плащом, Так, словно он полночи упражнялся с мечом. Когда Лучезар мельком встретился с ним взглядом, Волкодав окончательно понял, что не ошибся, Налитые кровью глаза — И зрачки, как две булавочные головки, волкодав еще по каторге помнил, на что способен человек в таком состоянии. — Третий раз в одно лето дерусь на божьем суде, — подумала Свенну, — но впервые за свою честь, хотя это с какой стороны посмотреть. Глуз Несмеянович поднялся на ноги, и народ заволновался. Начиналось. — Боярин, — обратился к Неск Лучезару, — ты знатного рода и можешь потребовать замены себе на бой против этого человека. Желаешь ли ты замены или предпочтешь сам отстаивать свою правоту? — плишка и канаон одновременно посунулись вперед волкадав казался им верно противником как раз по зубам но лучизар ответил моя честь такова что ее не может нарушить прикосновение безродного человека и негодяя я сам отплачу ему за сестру волкодав изумленно спросил себя неужели лучизар до такой степени презирал богов и ни во что не ставил их суд. Потом вспомнил, приверженцев серого порошка трудно было мерить аршином здравого разума. Чего доброго, Лучезар вправду уверил себя, будто не он, а волкодав продавал разбойникам сестру и обрекал ее смерти. Кнесс между тем повернулся к бывшему телохранителю дочери и сказал, — Ты, Волкодав, еще не оправился, от ран Ты тоже можешь возложить свое дело на другого бойца. Вен переступил с ноги на ногу и произнес слова, которые галератцам суждено было запомнить надолго. — Я буду биться сам, государь. И пусть неправого покарает его же собственный меч. У Лучезары был отличный и очень дорогой клинок знаменитой Нарлакской работы, острый и почти в два локтя длиной. На лезвии стояло клеймо славного мастера, рукоять переливалась цветными камнями, привезенными с самоцветных гор. Волкодав взялся бы сказать, с какого именно прииска. Достойный меч для знатного человека. Самому Кнессу не стыдно было бы носить такую бедра. Хорошее оружие — первейшее дело для воина. Волкодаву, впрочем, доводилось видеть, как настоящие мастера выходили против железного боевого меча, держа всего лишь деревянный, учебный, и побеждали. Здесь, понятно, все было иначе. Когда воины вроде волкодавы и лучеза расходятся дружески размять кости, это очень красиво. Когда они бьются насмерть, это тоже красиво, но еще и ужасающе страшно. Народ стоял очень тихо и смотрел во все глаза, временами забывая дышать. У многих непроизвольно ходили ходуном плечи лучезар сразу занес меч двумя руками и прыгнул вперед желая покарать Венна за самонадеянность волкадав отвел удар направив его в сторону и вниз из более слабой ладони выскочила бы рукоять лучезар удержал и уже сам перехватил меч Венна, устремившийся к шее узорчатое лезе лишь оставила на его плече неглубокий порез Оба дрались обнаженными по пояс, без щитов и доспехов, того требовал обычай, когда звали богов судьи чью-то жизнь или смерть. Лучизар отлично сложенный и поджарый, был сыт, силен, подвижен и гибок. Волкадов еще не отделался от повязок, и правая рука была плотно притянута к телу. Волосы, повязанные тесьмой, липли к потной спине. Каждое столкновение мечей отзывалось тошнотворной болью, от которой дрожали колени. Но Волкадов был прав. Когда мать Кендарат жалилась над сожжённым малышом и взяла с его взорумлять Он вскоре убедился, что ухватки благородного Канкиро невероятным образом сочетались с венскими, предназначенными для вооруженной руки. Он сказал об этом жрице, и та нисколько не удивилась. «Люди разных племен различаются внешне, но внутри устроены одинаково», — сказала она. Открытие волкодава не заинтересовало ее. Вера богини Кан не одобряла оружие. Настырный ученик, однако, продолжал что-то изобретать. Мышь блаженно спал повиснув вверх лапками на деревянной рукояти щита, который держала воительница Эртан, она загодя опоила зверька маковым отваром, подмешанным в его любимое молоко. Нечего ему лезть не в свое дело и мешать волкодаву. Вельхинка во все глаза следила за поединком, временами стискивая кулаки и забористо ругая сквозь зубы. Ноги отказывались стоять на месте, тело порывалось помогать волкодаву справляться с ударами боярина. Спустя некоторое время Эртан начала узнавать приемы, которыми еще на плоту сокрушал ее волкодав. Только тогда они всего лишь танцевали, не более. Она поняла, что разведка окончилась, когда узорная сталь снова перехватила Нарлакский клинок Лучезара, заставив его вычертить в воздухе замысловатые спирали и косо с глухим стуком врубиться в дубовые шашки мостовой. Лучезару выручила быстрота, менее проворный, и бы, налетев на рукоять животом. — Меч! — Волкодава взвился над его спиной и опустился плашмя, сшибив боярина с ног. Мать Кендарат оставила Волкодава, когда он пошел сводить счеты с людоедом. Ей жаль было покидать полюбившегося ученика, но и вступать вместе с ним на путь мести и крови она не могла. Ради ее памяти Волкодав теперь давал шанс врагу, не стоившему пощады, но только один. Второго не будет. иртан ни о чем не договаривалась с Венном заранее. Она просто поняла, что он сделал и почему. Наитесь не зашло на нее, и она крикнула, «Меч не служит неправому!» — Повинись, Лучезар, останешься жив. Лучезар мгновенным прыжком взвился на ноги, выдернул меч из мостовой и снова бросился на Волкодава. Вен ждал его, стоя возле черты. Он не был ранен и даже не слишком запыхался, но сквозь повязки на руке и груди проступила свежая кровь. Боль наверняка его мучила но он ничем этого не показывал. Меч лучизара свистнул низом, коварно меть ему по ногам. Пусть попрыгает. Волкодав, не отвечая, легко взвился на полтора аршина вверх. Бешеный замах пропал впустую. Лучезара развернула боком, и вен еще в прыжке успел крепко достать его ногой. Боярин потерял равновесие, но опытного воина смутить было трудно. Он мягко перекатился через плечо и сразу вскочил. Кто-то из его сторонников зашумел, возмущенный действиями волкодава. Они могли шуметь сколько душе угодно. В божий суд не смеет вмешиваться никто. Священный круг не принадлежит этому миру. В нем живут лишь поединщики, и два их меча, и правда богов. Когда лучизар униженный и утративший терпение, в очередной раз метнулся вперед, волкодав внезапно положил свой меч на землю. Люди ахнули. Многим показалось, будто он просто шагнул вперед, под удар. Вряд ли кто, кроме Эртан, видел, что он сделал на самом деле. Точно так он поступил на плоту, когда в самый первый раз попросил ударить его. Он словно проплыл по воздуху в бок, уходя от опускавшегося меча. Он оказался справа от лучезара, плечо в плечо, разворот на левой ноге. Пальцы, годившиеся завязывать узлом гвозди, обхватили кисть лучезара вместе с рукоятью меча. Шаг в сторону и назад. Боярина подхватила и повлекла в круговую силу порожденная его собственным яростным размахом. Шаг вперед. Плавное движение кисти было слышно, как Лучезар изотрещала запястье. Мгновенно ослабевшие пальцы безвольно обмякли, и самоцветная рукоять перешла в ладонь Волкадава, давать Лучезару еще какие-то возможности. Вены так уже свешил подвиг милосердия, вовсе ему не присущего. Неужели старая жрица, случись она здесь, попыталась бы что-то объяснять человеку с такой легкостью, топтавшему жизни других? Глубоко в сердце волкодав знал, попыталась бы, а ему еще попеняло бы, не пожалел лучезара, не вразумил, не отвел от серой отравы, Волкодаву до таких духовных высот было далеко. Все произошло вдоль и мгновения, Без задержек и раздумий, Одним непрерывным движением. Рукоять Нарлакского меча переменила владельца, Но клинок всего лишь дочертил дугу, Затейную самим лучезаром. Тяжелые оттуда, Точная сталь разорвала боярину горло и рассекла шейные позвонки. Тело, еще не понявшее собственной смерти, жутко забилось, поливая кровью дубовые шестиугольники. Волкодав остался стоять, держа в руке меч Лучезара. Справедливый меч всегда карает неправого в том числе и собственного хозяина. При виде смерти толпа ахнула, задышала, качнулась назад, потом снова вперед раздались крики. Волкодав слышал их смутно, у него гудело в ушах. Перед глазами расплывались бесформенные багровые пятна, в груди жгло. Он безразлично подумал, что это к недолго и помереть, вот не кстати пришлось бы. Он знал свою правоту и не мог проиграть бой. Он знал и то, что победа должна была дорого ему обойтись, потому что даром в этом мире не дается вообще ничего кроме родительской любви. Волкодав слегка удивился тому, что еще стоял на ногах, и здраво подумал, что это не иначе сказывалось в возбуждении поединка. Он забрал свой меч, перешагнул угольную черту, до которой уже добрались струйки растекшейся крови, и пошел навстречу эртан ему казалось будто он шел необыкновенно прямо и ровно но люди видели что он шатался как пьяный эртан бросилась навстречу забыв уронить никому не нужный щит и оставалось каких-то два шага когда волкодав неуклюже повалился на колени и кашель рвущий нутро пригвоздил его к мостовой